«Ты заведи ее, а мне надо идти». «Я буду ждать», — сказала Лис. «Я всегда буду тебя ждать», — спокойной ночи сказал Олег. Он не особенно вслушивался в ее слова. Ему было странно, что Лис может именно сейчас так говорить о нем. Он не понимал, что Лис было очень страшно, что он сейчас снова уйдет или улетит, и снова надо будет ждать его, и не знать, вернется он или нет».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 К чему же он клонил? «Не надо лететь на поиски экспедиции?» «Но это не оптический обман», — сказал Олег. «Я уверен». «Есть и другая задача», — сказал Вайткус. «О козе, капусте и волке». Олег ее знал. «Но опять не понял, к чему это», — сказал Вайткус.